— Примите мои сердечные поздравления, Каролина, — сказал дядюшка Артур, не теряя времени на разные предисловия. — Вы действительно на кое-что наткнулись. Если вообще монотонному и невыразительному голосу можно придать какой-то оттенок теплоты, то дядюшка Артур умел это делать. Его монотонный голос прозвучал довольно дружелюбно. Правда, возможно, все было в фокусах динамика, но... Как бы то ни было, он не начал разговор с Ругани. — Мы нашли почтовые изберегательные книжки, которые вы искали, — продолжал он. Потом назвал номера книжек, уточнил даты и размеры вложений, все вещи, которые меня не интересовали, а напоследок добавил, последние взносы были сделаны 27 декабря. В обоих случаях, соответственно, по 10 фунтов, Четырнадцать шиллингов и шесть пенсов. Оба счета одинаковы, и оба не были закрыты. Он выждал какое-то время, чтобы я мог поздравить его с успехом, что мне и пришлось сделать, а потом продолжал. Но это ничто по сравнению с тем, что я вам еще скажу, Каролина. Слушайте внимательно. Это касается вашего запроса относительно каких-либо загадочных несчастных случаев, смертельных исходов и заявлений о безвести пропавших, имевших место на западном побережье от Инвернесшера или Аргела, или вообще о каких-либо происшествиях с людьми, которые произошли в этой местности». И мы тут кое-на-что наткнулись, Каролина. Действительно, кое-на-что. И почему мы только не подумали об этом раньше? У вас есть карандаш под рукой? Ханслет сидит рядом со мной. Тогда я начинаю. Этот год был, видимо, самым плохим годом для моряков в Западной Шотландии. Но сперва кое-что о прошлом годе. «Пинто» — отличная океанская яхта, длиной полтораста футов, вышла из Кайла оф Лохали 4 сентября в восемь часов утра, взяв курс на обае. Она должна была прибыть туда в тот же день, во второй половине дня. Но она не прибыла и с тех пор бесследно исчезла. — Какая погода была в тот день? — Аннабелла. — Я так и думал, что вы меня спросите об этом, Каролина. Смесь скромности и самодовольства у дядюшки Артура порой очень действовали на нервы. И распорядился узнать об этом в институте метеорологии. Погода была переменчивой, сила ветра — один балл, море спокойное. Небо безоблачно. Теперь переходим к этому году. Речь идет о шестом и двадцать шестом апреля. И о суднах Ивнинг Стар и Дженни Розе. Это два рыболовецких судна с восточного побережья: одно из Буки, другое из Фразербурга. Но оба были приписаны к западному побережью. Мне очень не нравится, когда вы крадете козыри из моих рук, запричитал дядюшка Артур. Оба имели порт приписки Овен, и оба были предназначены для ловли омаров. Первой пропала Ивнинг стар, потом ее нашли выброшенной на скалы Исля. Дженни Розы исчезла бесследно. И до сих пор не нашли ни одного члена этих двух экипажей. Далее следует дата 17 мая. На этот раз речь пойдет об очень известной гоночной яхте Кангриснетс, Яхте английской и построенной в Англии, несмотря на французское название. Она имела очень опытного капитана штурмана и команду, которые с давних пор неоднократно и с успехом выступали на международных соревнованиях Королевского океанического клуба, то есть и команда, и яхта действительно высокого класса. Она вышла из лондон дэри в хорошую погоду, отправляясь в Северную Шотландию, и исчезла. Яхту, точнее то, что от нее осталось, Нашли только почти через месяц. Она была выброшена на остров Скай. А команда? Вы еще спрашиваете. Никого не нашли. И теперь последний случай, происшедший несколько недель назад. 8 августа. Мужчина и женщина, и два подростка, их сын и дочь, и переоборудованное спасательное судно Кингфишер, Судя потому тому, что известно, владелец был опытным моряком, занимавшимся вождением уже ряд лет, но он никогда не плавал ночью. На этот раз вышел в море спокойным вечером. Пропали и судно, и экипаж. Откуда он вышел в море? Из Торбея. Этим словом... Он поставил точку над «и», во всяком случае на сегодня. Я сказал, «И вы до сих пор не считаете, что Нансвилл отсюда отправился в Исландию или в какой-нибудь одинокий фьорд в Норвегии?» «Я никогда не считал ничего подобного» стрелка человеческого барометра дядюшки Артура сдвинулась с дружески на нормально и готова была перейти на холодно. Надеюсь, от вашего внимания не ускользнули странности в датах. Нет, Аннабела, странность это, вернее, особенность от меня не ускользнула. Рыболовецкое судно из буки, ивнинг стар. Было найдено на утесах Ислея через три дня после того, как у берегов Ирландии, неподалеку от ее южного побережья, исчез пароход Холливуд. Дженни Роза исчезла ровно через три дня после таинственного исчезновения моторного судна Антера в Сен-Джордж канале. И наконец гоночная яхта Кангриснетс была выброшена на скалы острова в тот же день, когда исчезло и моторное судно Хелепионир, пионер как предполагали где-то в районе Северной Ирландии. И последнее, переоборудованное спасательное судно Кингфишер исчезло ровно через два дня после того, как пароход Хуриган-Спрей покинул Клайд. И с тех пор не видели больше ни того, ни другого. Случайность. Это случайность, и тех, кто отрицает наличие случайностей, я могу поставить по умственному уровню на одну ступень с такими упрямцами, которые убеждены, что Земля на самом деле плоская. Вероятность таких чудесных совпадений, дат, могла бы быть только в астрономических цифрах. А исчезновение всех команд четырех суденышек, которые пропали или разбились в такой ограниченной области морского пространства, — это последний гвоздь в крышку гроба чудесных совпадений. Приблизительно такими мыслями я и поделился с дядюшкой Артуром. «Не будем терять времени на то, чтобы заниматься тем, что и так ясно, Каролина». Холодно заметил дядюшка Артур. По моим понятиям, с его стороны это было довольно неблагородно, ибо до этой мысли додумался не он сам, а я вбил ее в его голову четыре часа назад. Но самое главное, что делать? Ведь «Исле это довольно большая область. И вообще насколько мы благодаря этому продвинулись вперед.